Обратный отчёт. Май не поверил, что я больше никуда не полечу, но я не придумывала и не успокаивала его. Мне повысили статус, а значит и мужу с сыном, бессрочно списав, тем самым окончательно открыв замысел, настоящую цель нашего полета: Проверить, в состоянии ли молодые пары, перенести космические тяготы и выжить в орбите, заданной полетом планеты. Мы открыли секретные документы, когда достигли невесомости и прочитали шифр, Наш путь лежал к необитаемой, сильно освещаемой и еще плохо изученной планетке, о которой мало кто что знал. Зато слухов, притом самых темных хватало. Не знаю, как корос рей, а я поняла сразу, что нас не очень ждут обратно. Мне бы покорно лапки сложить, а я не смутилась, не испугалась. Меня ждут дома. Включила сопротивление. Я выживу. Обязана. Я обещала, лью. Эксперимент окончился удачно. То есть мы... Три пары вернулись живыми. То, что жить нам оставалось недолго, мы знали, хоть о том не говорили между собой. Мы вообще не общались. Капризы коры и насмешливое самодовольство Ри трудно назвать общением. В конце концов, мы поставили свои подписи после отбора. И о наших родных страна позаботится. На то я и рассчитывала. Чувствуя себя здоровой, не будешь думать о скорой смерти, и я не задумывалась о плохом. «Сколько веревочки не виться». Я блаженствовала в домашнем мире, наслаждаясь семейным счастьем, в минуты редкого одиночества, понимая с особой остротой, что у меня остались месяцы, может недели. Лью, счастливый, что я не покидаю пределы квартиры, неутомимо крутился вокруг меня, и порой, чтобы не разрыдаться и не испугать своего нежного сыночка, я брала его на руки и носила по комнате до тех пор, пока не успокоюсь. Мой мальчик в такие минуты клал кудрявую голову мне на плечо и замирал. Мы называли это «Подумать вместе». Бывало, Лью предлагал подумать, и я с охотой начинала мерить шагами комнату по диагонали с ребенком на руках, чувствуя тепло, исходящее от сына. Май, если бывал дома, смотрел на нас поверх своей задумчивости. Первый умерла Кора. Месяца не прошло с момента нашего возвращения. Она поставила себя во главе нашей тесной компании, поэтому в новостях о ее смерти много говорили. о её красоте, уме, стойкости и вносливости, воплощении образцовой пары и землянки. Страна с помпой переживала эту утрату. Хоть мы все были смертницы, на кору я не думала. Та, в отличие от нас Ри, носа с космического корабля не высовывала, но умерла от превышенной дозы космической радиации. Та планета, если верить слухам, была источником мощного излучения. Имевшиеся приборы демонстрировали это наглядно. Кто-то предполагал враждебное отношение к землянам от несуществующих обитателей этой планеты. Другие – очень тихо. Скользь упоминали, что планета была обитаема, пока земляне не истребили аборигенов, боясь их нечеловеческой сущности. Сильный радиационный фон, который не везде встретишь, был якобы жизненно необходим жителям этой планеты, поэтому их и обрекли на гибель. Мутанты могут захватить Землю. Вторжение на Землю, которого не было, предотвратили – Планету сделали необитаемой, чтобы много позже три дуры, не очень державшиеся за жизнь, зато очень за статус, прилетели туда в качестве подопытных мышей. Вернутся – честь и хвала. Окажутся самыми выносливыми паррами в современной истории и посрамят все предубеждения о девушках, как об изнеженных и избалованных существах. Погибнут – станут героическими освоительницами космоса, учеными не хуже остальных. «Я не знала этого». Предполагала. Да, открыто так никто не говорил, но чрезвычайно высокий статус долгожителям не дают. Все я знала. Но мне потребовалось улететь и провести почти год в космосе, чтобы это понять и увидеть так же ясно, как поезд астероидов у известной планеты. По моему запросу, с моим статусом никто не вправе мне отказать. Из центра прислали ответ «Закрытое сообщение». что Кора умерла из-за недобросовестного осмотра за состоянием ее здоровья после возвращения. Она покинула реабилитационный центр раньше времени. Это чистейшая правда. Все имели счастье лицезреть скандал, который учинил воплощённый образчик совершенной пары. Кора сама дала им повод, и им не замедлили воспользоваться. Я усмехнулась, прочитав сообщение, и ответила, претензий не имею. «Дайте пожить спокойно. Как раз напоследок повезло». Не ожидала, что подобное будет в моей жизни. Надежный, заботливый муж, сродни чуду, сын. Появление, то есть его возвращение ко мне – самое лучшее, что могло быть в моей безотрадной жизни. Тихий, восприимчивый, нежный, как девочка, Лью, своей улыбкой и внимательным пытливым взглядом осветил мою жизнь. То, что мы нашлись, никакой случайностью не объяснишь. За такие подарки судьбы надо платить». Что там полет в космос к проклятой планете? Эти двое, каждый по-разному, часть меня самой. Любовь Майя не похожа ни на пытки, ни на медицинские опыты. Она здорова и необходима, как элементарная человеческая потребность. Нелегко мне будет оторвать вас от себя. Когда сообщили о нелепой гибели Рии, будто бы робот-медик, у которого сбился режим, прописал ей сильный препарат не от той болезни, «Я уже не домогала из-за беременности». В дешевой прессе начались расследования. Злоупотребила Ильминау. Рию было жаль. Это не эгоистка Кора, использовавшая всех ради собственного возвышения. Пара Рия и на людях была одинока и горда. Презрительной улыбкой встречала тех, кто пытался нарушить ее внутреннее пространство. Вызов и ненужность – плохие приятели в сочетании с нездоровьем». Что произошло в действительности, знала Рия и тот, кто первым ее обнаружил. Могу только сказать, что Парра, случайно или умышленно, не стала ждать развязки, и журнала, наверное, не вела. А я вела. Ежедневно подробно записывала свое самочувствие. После моей смерти этой информацией может пригодиться Маю Илью как источник дохода. Космическая Парра – одна из трех, дольше всех протянувшая, да еще беременная. Ой-ой-ой. Я испытывала судьбу. Моя беременность была вынужденной в том смысле, что времени на раздумье не оставалось. Или сейчас рискнуть, попытаться, а ввозь дотяну до родов. Или ничего уже не имеет смысла. Что толку в словах? Май мечтал о детях, но молчал. Боялся, что мне понизит статус. Я внутренне желала и страшилась родов, пометуя кошмарный свой первый опыт. Странно, что Лью выжил. Неудивительно, что он у меня не от мира сего. Собственный отец не прочь был бы ставить опыты и на нем. Май достоин был собственного ребенка, А Лью не стоило оставлять одного. Брат или сестра помогут ему, тот не будет одинок. Еще бы успеть выносить, а потом родить здоровое дитя. Невероятно амбициозная программа. Я береглась и не давала себе заплесневеть. Начинала день с самовнушения и дыхательной гимнастики. Заполняла несложными заботами день, думая еще один и еще. Уже 30 недель срок, в случае чего ребенок жизнеспособен. Мой Илью с глазами-звездами как раз такой. С каждым новым прожитым днём я укреплялась в уверенности. Кажется, получается, будет малыш. О себе я была двоякого мнения. Или я умру в родах, возраста, мне скоро тридцать, или после них. О возможном прибавлении я поговорила с сыном. Тот внимательно меня выслушал о появлении брата или сестры, о том, что у него появятся заботы, и порой это будет неудобно – жить в шуме и беспорядке. Но Лью прервал меня. «А ты, мама, ты никуда не уйдёшь?» Я обняла его. «Никуда. Никогда. Я с тобой, Лью, навсегда. Брат или сестра ничего не изменят. Как люблю тебя, так и буду любить. Я тебя потеряла, а ты меня нашел. Больше не расстанемся. Конечно, я не всегда буду дома, но незримо я буду с тобой. Когда я уехал от вас, я думала о тебе и Мае. Неужели ты не чувствовал, что я с вами?» Я так знала, что вы со мной. Лью был поражен моими словами. Личка сердечком побледнело, а в глазах появилось затаённое чувство боли на краткий миг. Он долго молчал, а потом вдруг согласился. «Всё верно, мама!» Он осторожно прижался лбом к моей руке. Льняные кудри красиво рассыпались, закрыв его лицо. «Я чувствовал тебя на расстоянии, но не знал, что ты это понимаешь». «У мам с детьми всегда так». Улыбнулась я, а мальчик мой порывисто меня обнял. «А ты подрос, Лью?» Заметила я. «Скоро кому-то в школу». Вернулся со службы Май. У него появилась привычка первым делом нас искать. Вот и сейчас, обнаружив в полутемной комнате Лью и меня не спящими, пожурил и спросил. «О чем молчите?» «Мама сказала, что я подрос». С гордостью выдал Лью. Муж улыбнулся, понимающе. Раз мама сказала, значит, так и есть. Целуя сына в макушку, ответил Май и посмотрел на меня ласково, устало и скорбно. И я увидела, что тот все знает. О моих считанных днях, о страхах и надеждах, о разговоре с Лью, обо всем. Он же Май, солнечный, жизнерадостный, лучший в моей жизни. Тот, кто позволил мне погреться в лучах его тепла».